Глава 12. Непростительное милосердие. «Так почему он ее не убил?» – возмутилась Арина. Она пришла в себя несколько дней назад. Худшие прогнозы врачей не подтвердились. Головной мозг не пострадал. Женщину ожидало пусть медленное, но все же восстановление. Ей пока не позволили вставать с кровати, однако она уже была полна энтузиазма и рвалась на поле боя. Здесь ее постигло разочарование. Все закончилось без нее. «Потому что я попросил его не делать это», пояснил Тронов. С тех пор, как Арина очнулась, он снова переехал в реабилитационный центр, чтобы чаще бывать с ней. Ланфен считала, что это правильно. Так он легче переносил события последних недель. Но и зря попросил. Ланфен тоже считала, что зря. Многие так считали. Но понять Алексея она в принципе могла. Рассуждать о чужих поступках и принять такое решение самому – совершенно разные вещи. Когда он очнулся, Карина уже была ранена, но не смертельно. От потери языка, как таковой, не умирают. Гробовщик просто стоял над ней, ничего не делал. Она сжалась к стене. Тогда Тронов и попросил его не убивать. Он вполне серьезно считал это своей заслугой, а вот Ланфен сомневалась. Она слишком хорошо знала гробовщика. Во-первых, чужое мнение для него, как правило, не имеет никакого веса. Во-вторых, если бы он хотел убить ее, он бы сделал это сразу, без избиения, не его стиль. Скорее всего, что-то пошло не так еще до того, как пришел в себя Тронов. Это и стало истинной причиной. Но зачем им подробности? Это ничего не изменит. «Что с этой стервой будет теперь?» – поинтересовалась Арина. «Не выкрутиться, надеюсь?» «Ее ждет суд», ответила Ланфен. «Она понесет ответственность за все преступления, которые удастся доказать». Они знали о гроссмейстере так много, что казалось, она заслужила как минимум пожизненное, если не расстрел. Но Ланфен прекрасно понимала, что в реальности такого торжества справедливости не будет. Карина всегда действовала очень осторожно, не появлялась на публике, не оставляла свидетелей. Даже если бы выжил Сергей Суражный, он бы тоже не смог свидетельствовать против нее. Для него она всегда оставалась просто Холли, вечно обкуренной шлюхой. Так что еще большой вопрос, что ей реально светит. Сама Карина вообще не общалась с окружающими, не рассказывала ни про свою семью, ни про гробовщика. Ланфен не сомневалась, что в будущем она будет делать ставку на сумасшествие. Из больницы сбежать проще, чем из тюрьмы. В машине Карины припаркованы у бизнес-центра. Они нашли компьютер с данными, которые принципиально ничего не меняли. Им лишь удалось выяснить, что наемницу, напавшую на Арину, звали Тина, и все. Фамилия оставалась неизвестной, да и имя вполне могло быть всего лишь псевдонимом. Об Олеге Герасимове они знали чуть больше, но он умел скрываться. Работа с Кариной многому его научила. Чтобы его поймали, он должен допустить ошибку. Алан Фен сомневалась, что он достаточно наивен для этого. В их дуэте он был исполнителем, ничего не планировал, и все же. Психолог не бралась предсказать, как он поведет себя теперь, оставшись один. Может, отойдет от дел. Может, снова станет гроссмейстером, но уже самостоятельно. В любом случае, у него сейчас слишком много проблем, чтобы мстить Тронову или участникам проекта. Степана ждал суд. У него ситуация была однозначной. При отсутствии объективных доказательств он вполне мог выйти сухим из воды, но не хотел. Он подготовил чистосердечное признание. Ланфен не знала раскаяние это или страх перед судьбой, которая постигла Карину. Тронову еще предстояло полностью смириться со всем, что произошло, но пока у него есть Арина, беспокоиться о нем не приходится. Оставлю вас, улыбнулась им Ланфен. Хочу успеть в Москву до сумерек. Приезжай почаще, попросила Арина. Хотя, думаю, я скоро домой вернусь. Не сомневаюсь. Выздоравливай. Тебя в городе заждались. Хорошо, что они вдвоем. Это позволяло Ланфен уйти с чистой совестью. Она покинула корпус больницы, прошла по узким дорожкам среди засыпанных снегом деревьев. Здесь было холоднее, чем в городе, но этот холод переносился легче и воздух звенел чистотой. Ланфен казалось, отдых в таких местах способен вылечить многое, что в последнее время подкидывала судьба. Она издалека увидела, что в ее машине кто-то есть. Так не должно было быть, но она не испугалась. Не замерз, только и спросила она, занимая место за рулем. Не имело смысла спрашивать, как он попал сюда. Нет, у Тронова все в порядке, если тебя это интересует. И Арина выздоравливает. Мы говорили о тебе. Не сомневаюсь. Тронов изначально знал, кто такой гробовщик, а теперь получил подтверждение. Он поклялся, что ничего не скажет полиции и пока свое слово держал. Только Ланфен подозревала, что ее спутника это не устроит. Он никогда не доверял свою безопасность посторонним. «Почему ты не убил ее?» – тихо спросила она, не глядя на гробовщика. Только не говори, что из-за Тронова. Из-за него тоже. Но не в том смысле, в каком ты думаешь. Мне было любопытно посмотреть, сможет ли он убить ее сам после всего, что она сделала. Я рекомендовал это ему. Ситуация позволяла обвинить во всем меня. Уникальный шанс. Но он проявил непростительное милосердие. Он об этом еще пожалеет. Я тоже так считаю. Но не хочу пока об этом думать призналась Ланфен. «Это только из-за него или была другая причина?» «Была. Она оказалась не такой, как я представлял себе. И она стала мне неинтересна. В ней есть сила, но нет смелости. Она убивает издалека. Убивать ее все равно, что давить насекомое. Это не соответствует моим целям. Но я могу позволить себе оставить ее в живых. Мне она мстить не будет». «Не решится?» «Не сможет», – уточнил он. «Но Тронову будет». Он положился на систему. Он уверен, что у него хватит ресурсов, чтобы обеспечить ей срок. Не дать этому делу сойти на тормозах. Пускай. Если бы речь шла только о ней, у него еще был бы шанс закончить все. Но тот, кто остался на свободе, – это не просто подчиненный. Это ее муж. Тронов отрубил Гидре голову и радуется, как дитя. Но вместо отрубленной головы вырастают две новые. Горько усмехнулась Ланфен. Да, возможно, своим поступком он стимулировал эволюцию того, что в иных обстоятельствах никогда не стало бы таким опасным. Есть шанс, что Олег Герасимов затаится, не будет больше связываться с Кариной. Есть, но небольшой. Его личность сформировалась под ее влиянием. Он ее так просто не бросит. Готовьтесь. «Вас спасти может только его непрофессионализм, который к настоящему моменту не так уж велик». Ланфен была с этим согласна, но развивать тему не стала. Что толку ныть? Ситуацию можно было исправить только там, в кабинете. А теперь Карина под стражей, и все пойдет по заданной колее. Думать об этом сейчас не имело смысла. Она положила руку поверх его руки. Он только ей позволял такую близость. «Что будет с тобой?» «Я умру», – отозвался гробовщик. «Завтра». «Ты можешь формулировать это как-то по-другому?» «Я выбираю максимально простой путь. Завтра днем дом Владимира Армейцева загорится. Пожарные приедут слишком поздно и обнаружат лишь его обугленный скелет. Печальный конец невеселой жизни». Она ожидала чего-то подобного. Слишком много людей узнали, кто он на самом деле. Да и Карина могла в любой момент сменить стратегию. Держаться за былое прикрытие было бы глупо. А вот то, что он рассказал ей, говорило о многом. Ему безопаснее было не предупреждать вообще никого, не рисковать. Но он знал, какую боль ей причинит известие о его смерти и ценил эти чувства. Она была ему благодарна настолько, что даже не задумывалась о звонке в полицию. Зачем? Это не поможет его поймать. «Очень скоро он станет человеком без имени». «Тебе не жаль?» – поинтересовалась Ланфен. «Я имею в виду эту жизнь». «Нет, инструмент нужно использовать, пока он работает. Я знал, что придется уничтожить эту личность, когда вызвался на участие в проекте. Все когда-нибудь кончается. Вид маскировки, который требовало сохранения этой личности, меня никогда не радовал. По нему я скучать точно не буду» а моя реальная жизнь принципиально не изменится. Твой брат в курсе? Я рассказал ему. Я продолжу помогать ему с бизнесом. Он мне с деньгами. Как я сказал, глобальных перемен отказ от личности Владимира Армейцева не принесет. Ну, а я? Со мной что? Вопрос она задала в качестве небольшого каприза. Не более. То, что он рассказывал все это, что сидел рядом с ней в ее машине, среди заснеженного леса, и было лучшим ответом. Саше казалось, что на этот раз она была абсолютно бесполезна. Что-то делала, в чем-то помогала, а каков итог? Все ее усилия точно не были достаточной реакцией на смерть Кости. И тем не менее, она была рада, что все закончилось. Как и остальные, она пришла на итоговое собрание. Хотя кто остальные? Их было пятеро. Она, Вероника. Север, Дамир и Алиса. Владимир Армейцев так и не появился. Ланфен тоже не было. И беседу с ними вел Артур. Они встретились в доме Севера, он сам предложил. В офисном здании, где располагался кабинет Тронного, выгорели два этажа. Ремонт должен был растянуться минимум на месяц. Да и то, Саша была не уверена, что психолог вернется туда. Она уже слышала о том, что произошло. Ей до сих пор было сложно поверить, что гроссмейстер, человек, который убивал других так жестоко, – женщина. А не верить уже не получалось. Слишком много доказательств было собрано. «Спасибо, что пришли», – обратился к ним Артур. «Несмотря на то, что заказчик преступления установлен, я думал, вам будет интересно узнать подробности». «Да уж, думаю, мы это заслужили», – хмыкнул Север. Что там хронологически первое получается в этом змеином клубке? Если не считать убийство Стеллы, я имею в виду. Смерть Елены Рязановой? Нет, покачал головой Артур. Судьба Сони Антипенко. Соня Антипенко и Сергей Суражный были не просто знакомы. Они были любовниками. Сначала он снял ее на улице. Однако довольно быстро привык. Не хотел делиться ею с другими. У него хватало денег, чтобы увезти ее с панели. Правда, нельзя сказать, что он воспылал такой страстной любовью, что решил подарить ей квартиру. Недвижимость он покупал для себя, а Соню просто использовал как подставное лицо. Знал, что она от него никуда не денется. Когда его объявили в розыск, и гроссмейстер взялся организовывать его смерть, Сергею нужно было отсидеться. Его не должен был видеть никто, и он несколько месяцев не выходил из квартиры. Соня покупала еду, готовила, убирала, он давал ей деньги. Она же принесла ему новые документы, когда настал срок. Однако глупость девушки, которая была гарантом ее покорности, имела и обратную сторону. Соне сто раз говорили, что Сергея упоминать больше нельзя. Но она то и дело рассказывала о нем подругам, а когда она вывесила их совместную фотографию в интернет, терпение суражного лопнуло. Снимок заметил гроссмейстер. Сергей понимал, еще один промах, и его уберут вместе с Соней. Поэтому он согласился на ликвидацию девушки. Соню подставили и заперли в колонии. Туда же за ней отправилась та самая Тина, работавшая под именем Натальи Загоровой. Она избавилась от Сони, симулировав пищевое отравление. Мышьяк был выбран не ради мучительной смерти, а просто потому, что на проститутку не собирались тратить сложные и дорогие яды а ее смерть должна была смотреться не слишком подозрительной. Там же, в колонии, Тина познакомилась с Еленой Рязановой. Она сразу поняла, что цветочница, работающая в богатых домах, может стать очень полезна, тем более одинокая. Гроссмейстер ее идею поддержал. После освобождения Тина помогла ей деньгами, уговорила обучить флористике. Как только Елена стала не нужна, ее убрали. Тина изображала Хелен Робинсон, ожидая подходящего заказа. Именно ее решила использовать Карина, когда собралась избавиться от Арины Вержининой. Но в тот раз Тине не повезло, а дальше везение было не нужно. У них появился полноценный противник в лице участников проекта. «Откуда все это известно?» – спросила Алиса. «Суражный мертв. Карина не слишком разговорчива. Сразу по нескольким причинам». Откуда информация? «Многое уже было ясно благодаря вашим усилиям, а пробелы были закрыты с помощью данных в компьютере Карины и показаниям тех, кто работал с гроссмейстером», объяснил Артур. «Пока местоположение Олега Герасимова и Тины неизвестно, но их ищут, и, я уверен, найдут». Врал он не слишком убедительно, но старания Саша оценила. Ей не верилось, что восьмой этап закончен. Она уже знала, что Тронов и Александр Армейцев оплатили похороны Кости в анонимном порядке. Она даже успела навестить его могилу и собиралась побывать там вновь. Чувство вины пока не утихало. Она надеялась, что это ненадолго. А еще, несмотря на отсутствие соревнования, Армейцев предложил всем участникам денежное вознаграждение. Север и Вероника отказались. У них своих средств хватало. Алиса, Дамир и Саша упрямиться не стали. Саша вела расследование не из-за денег, но они не были для нее лишними. Она ведь пока не нашла работу, но теперь задумывалась о том, чтобы поискать. После смерти Кости и всего, что случилось, она была не уверена, что сможет вернуться в проект. Впрочем, воспоминания о Кирилле возвращались слишком часто, чтобы окончательно от всего отказаться. Она решила подождать с решением до того момента, как ее пригласят на девятый этап. Вряд ли это будет скоро, если вообще когда-нибудь случится». «Здесь как-то холодно. Может, подождешь в машине?» – допытывался Север. «Дует от дверей». «И что?» – укоризненно посмотрела на него Вероника. «Я заледенею от легкого ветерка?» Она не злилась на него всерьез. Север верил, что она выписалась из больницы слишком рано, потому и беспокоился. Вероника ценила это. Она на его месте вела бы себя точно так же. При этом сама она не считала, что делает что-то опасное. Она ведь не по снегу бегает, а просто ждет, когда откроются двери, и она увидит своего ребенка. Самолет приземлился благополучно, и это уже радовало. Осталось только дождаться, пока Кристина пройдет регистрацию. «Хорошо, что ее не было в стране все это время», – задумчиво произнесла Вероника. «Да, удачно сложилось». Хотя дальше, если будем одновременно участвовать в проекте, надо будет как-нибудь выкручиваться. Можем к моим родителям отправлять. А ты серьезно считаешь, что проект будет и дальше? Почему нет? – удивился Север. Все же классно. Это тебе классно. Но подумай, ради чего Трона все это начал? Север мгновенно посерьезнел. Понял, значит, к чему она клонит. Главным толчком к созданию проекта послужила смерть Стеллы Троновой. Ее вдовец хотел найти людей, способных разобраться в этом преступлении. И они разобрались. Дело раскрыто. Следовательно, эксперимент больше не нужен. То, какую роль в этом сыграл Степан, тоже повлияло на Тронова. Именно с этим ассистентом он начинал проект, ему доверял. Никто из талантливых детективов ни в чем не подозревал Степана. Конечно, он не был серийным убийцей, Даже постоянной связи с криминальным миром не поддерживал. И все же, если бы не его признание, сама Вероника, которая обвинила его, не была бы уверена до конца. С инвесторами тоже не все гладко. Александр Армейцев сейчас отошел от дел в трауре по брату. Вернется он к проекту или нет, непонятно. Бизнес Арины серьезно пострадал из-за ее долгого отсутствия. Ей требовалось наладить дела, прежде чем что-то спонсировать. Финальной нотой стало то, что сгорело офисное здание, к которому они успели привыкнуть. У проекта нет дома, нет организаторов, нет инвесторов, нет главной идеи. Что вообще есть? Ради чего продолжать? «А я бы вернулся», – задумчиво проговорил Север. «И нет, не потому что мне весело. Просто мне кажется, что мы делали полезное дело, значимое». «Значимые дела можно делать и без проекта». «Знаю, но... Разве ты хочешь, чтобы все закончилось?» «Я? Нет», признала она. «Но я понимаю, как тяжело Тронову сейчас. Я буду уважать любое решение, которое он примет». Ей тоже не нравилась мысль о том, что проекта больше не будет. То, что так сильно изменило ее жизнь, вдруг оборвется и уже не повторится. Однако... Дверь открылась, и навстречу ей кинулась жизнерадостная, счастлива от долгожданной встречи девочка. Кристина уже легко передвигалась на протезе, не замечала его даже. Вероника сделала шаг вперед, подняла ребенка на руки, закружила. Теперь, когда она снова могла прижаться губами к теплой щечке, в душу вернулся долгожданный покой. Смысл ее жизни больше не зависел от проекта, пожалуй. Не зависел никогда. Но Вероника точно знала, что если Тронов решит возобновить игру, она будет в первых рядах тех, кто согласится ему помочь.